И все ж бессилие ином Сомнения прочь уходят в ночь отдельный Десятый наш десантный батальон Десятый наш десантный батальон От Курска и Орла война нас довела До самых вражеских ворот такие, брат, дела Когда-нибудь мы вспомним это И не поверятся самим. А нынче нам нужна одна победа. Одна Глава вторая. Мы за ценою не постоим. Застрял Калымасов. Гневно сказал генерал: "Сергей, машину". Один из автомащиков, постоянно сопровождавших генерала, кубарем скатился с лестницы. "Вон, чем дело?" громко сказал Ларцев, наблюдавший за встречей возле леса. "Узнали о бармоты. Ракеты пускают. Разнесу теперь по всему корпусу. Предупредить, крикнул генерал. Командира под суд, под вашу ответственность, Сергей Иванович. Он оторвался от стереоутрубы, поправил фуражку. Я к Калымасову. У башни уже стоял Вилис, автоматчик сидел сзади, рядом с ним молча расположился угрюмый Мелешко. К Калымасову, сказал генерал, садясь впереди. Быстро, Сергей. Два Вилиса подчёрновременно отъехали от башни. Один направился через поле к радостной солдатской группе, до сих пор самозабвенно пускающей в небо ракету за ракетой, второй спускался вниз, туда, где гулко рвались снаряды. Пойма реки была густо расчерчена танковыми следами. Жирная весенняя земля, кое-где уже покрытая свежей травой, глухо вздрагивала от частых разрывов. Виллис швыряла из стороны в сторону, но водитель не снижал скорости. Генерал любил бешеную езду. Пригнувшись к рулю, шофер остервенело крутил его, шестым чувством угадывая безопасное направление. Комья земли стучали в кузов, уже дважды пробитый осколками. Но маленькая юркая машина каким-то чудом еще была цела, еще вертелась среди разрывов, рыская из стороны в сторону. Впереди уже виднелись танки. Они рассыпались за обратным скатом небольшого пригорка, и вражеские снаряды либо летели через них, либо рвались на гребнях. Это была мёртвая зона, недосягаемая для немецкой артиллерии, и танки умело использовали её. Чуть в стороне стояла одинокая 34. -ка. Она не дошла до спасительной черты, и теперь чёрная, ещё дымящаяся, уже не представляла собой ничего, кроме обгоревшей и скорёженной груды металла. Сорванная взрывом башня лежала в метрах в 20 от машины, лежала на боку, обнажив ослепительно сверкающий круг отшлифованного пагона. Возле нее сидели двое. Командир в разорванном комбинезоне с черным от копоти, сильно обожженным лицом. И второй, без сознания, с забинтованной, как кукла, головой. Генерал на ходу спрыгнул с Виллиса, вгляделся. «Ты, Брянский, фаустники!» Командир с трудом разлепил обожженные губы, и по подбородку сразу потекла кровь. «Фаустники у моста! Троих сожгли!» По остановившимся глазам и слишком мерному, громкому голосу генерал понял, что командир не слышит ни его, ни грохочущих рядом разрывов. «Отвезешь их, Сергей!» — сказал генерал. «Ларсову передашь, чтобы прислал разведбатальон! Дай молоток!» Он взял молоток и пошел вперед, не перегибаясь, а лишь чуть ссутули в спину и сбив на затылок тяжелую генеральскую фуражку. Разведчик шел за ним, стараясь прикрыть от разрывов. А шофёр и автоматик укладывали в машину раненных танкистов. Вокруг стояли вой и грохот. Комья земли стучали по генеральским сапогам. Волной сорвало фуражку, он наклонился за ней, и в это время разведчик вдруг резким толчком бросил его на землю и упал рядом, закрывая тело. Над головами с визгом пронеслись осколки. Цел, спросил генерал, поднимаясь. Цел, сказал Милешка. «Флягу пробило! Жалко!» Он отцепил от пояса флягу. Из рваной дыры с бульканием вытекала вода. «Ты на генерала вне очень-то бросайся!» Ворцливо сказал генерал. «Что за манера? Генерала в задницу толкать!» «Вышло так!» – без улыбки ответил разведчик. «Они еще раз упали от близко разорвавшегося снаряда. Перебежали открытое место. Упали снова!» И вскоре вступили за ту черту, ближе которой снаряды уже не рвались, и где приходилось опасаться только осколков или случайных мин. Проскочили, улыбнулся генерал. Закурим, разведчик. Он достал помятую пачку Казбека, с трудом отоскал две целые папиросы, остальные были поломаны, и он бросил пачку, но хозяйственный разведчик подобрал её. Заклеить можно. Генерал безошибочно определил танк-командира, подошёл Люки были задраены, но сквозь толстую шершавую броню чуть доносилась музыка. Генерал удивлённо послушал, а потом наотмашь застучал молотком. Тотчас же откинулся люк, и с танка вырвалась мелодия весёлого праздничного марша, а потом высунулся молодой офицер. Он был без шлема, с перемазанным пороховой копотью лицом. "Товарищ генерал!" скорее радостно, чем удивлённо, крикнул он и махнул рукой. Музыка смолкла. Почему стоишь? Почему не атакуешь? Мир. Ребята, Москву поймали. Мир, товарищ генерал, приказ Верховного Главнокомандующего отставить. Генерал яростно стукнул по броне молотком, и танк загудел гулко и тревожно. Есть мой приказ. Мой. Понятно? Понятно. Тихо сказал офицер. Виноват. Вперёд. Подавить огневые точки, атаковать и взять мост. Фаусники. Вас прикроет разведбат. Генерал в упор заглянул в погрустневшие глаза офицера, добавил негромко: "Последний бой, Калымасов. Часок ещё, а?" И словно застенявшись, повернулся и зашагал к соседнему танку, размахивая молотком. Больше он не командовал, не кричал, не сердился. Он ходил по взрытому полю стройный, в ловко сидевшем кудцем солдатском ватнике, в шигальских хромовых сапогах, перемазанный жирной землёй. стучал молотком по броне и каждому черному, замурзанному танкисту негромко говорил одни и те же слова. «Последний бой, ребята! Прошу! Очень прошу!» Он просил. Он, горластый и энергичный, резкий, дерзкий, настойчивый, просил своих офицеров продолжать этот последний, трижды проклятый бой и сам удивлялся в мягкости собственного тона. «Нет, он понимал, что просить совсем не обязательно», что танкисты беспрекословно пойдут в атаку и по приказу, и по жесту, и даже если он просто выматерит их тремя хлесткими словами, понимал, но почему-то не мог заставить себя закричать, заругаться, просто рассердиться, как еще совсем недавно сердился на наблюдательном пункте. Здесь, в непосредственной близости от врага, для которого тоже кончилась война, но который почему-то не желал этого признавать, он вдруг почувствовал, что Кто в нём нет сил приказать своим ребятам идти на смерть в день, который вся земля, все страны и народы уже объявили днём величайшего счастья. Командиры машин, кто молча, кто озорно, а кто и грустно кивали, захлопывали люки. Ревели моторы, и танки, срывая дёрн, ползли под косу к гребню, высунув из-за него башни. Они открывали огонь, и пороховой дым, смешиваясь с голубыми облаками газойля, Медленно сползал в низину. Скорее подошёл разведбат во главе с молчаливым маленьким капитаном. Выслушав задачу, в которой тоже звучали непривычные, просительные нотки, капитан тихо сказал: "Есть". Распределил людей по машинам и сам вскочил на танк Калымасова. Танки вздрогнули и, заваливаясь на корму один за другим, стали исчезать за крутым гребнем холма. Генерал снял фуражку и вытер рукавом лоб. "Закурите". Разведчик протянул ловко заклеенную папиросу. Генерал прикурил, сделал несколько затяжек и бросил окурок. "Пошли, разведчик". Они поднялись на холм и легли на скате, глядя на поле боя. Танки шли, рассыпавшись веером и стреляя на ходу. Местность была сильно пересечённой, и механики, боясь заглушить моторы, жжали на максимальных оборотах. Густые клубы выхлопов шлейфами тянулись за машинами. И фигуры разведчиков прятались в дыму. "Молодец, Калымасов", сказал генерал. "Всё учёл, даже что воздух в низине сырой. За изрезанной складками и оврагами низиной виднелся каменный мост. Перед ним в глубоких окопах и развалинах казарм охраны засели немцы. Судя по частоте огневых вспышек, система обороны моста была мощной, заранее продуманной. И генерал остро пожалел, что поторопился и завязал бой, не подтянув артиллерию. "Огонь куба сюда", вздохнул он. "Поздно", сказал Мелешко. Маленькие фигурки уже прыгали с танков и, пригнувшись, перебегали впереди машин, прочёсывая кусты и лощинки густым автоматным огнём. Там, очевидно, прятались немецкие фаустинки. Два танка на левом фланге уже горели. Чёрный дым сплошной полосой тянулся по ветру. Два других забравшихся в воронки вели яростный огонь, но с места не двигались. Да, поздно, вздохнул генерал. Чёрт. Он скочил и побежал вперёд. И разведчик неодобрительно покачал головой, тоже пошёл следом. Позднее генерал часто спрашивал себя, зачем он это сделал? Почему вдруг забыл, что он командир корпуса, что в его руках мощнейшее средство уничтожения? которые только ждут сигнала, чтобы обрушиться на врага, его сигнала. Он полез в бой на узком участке, словно был еще тем молодым выпускником бронетанковой академии, которым закончил еще финскую. Неопытным и горячим комбатом. Да, его беспокоили из-за тяжка боя и нерешительность танкистов, и удивительная в конце войны стойкость немецкой обороны. И все-таки не это было главным. Уже 12 часов, половину суток был мир. Мир. 12 часов вся Европа пила и плакала, танцевала, целовалась, лекавала и пьянствовала, потому что большей радости, большего торжества и облегчения не знало человечество за всю свою неласковую историю. А здесь, на узком, безлюдном горном перевале, повинуясь его приказу, ещё умирали люди. И в этот страшный и до ужаса несправедливый час он хотел быть рядом со своими ребятами, Он хотел разделить с ними опасность. Он просто не имел права уйти на НП и считать оттуда, сколько ещё факелов зажгут немецкие истребители из его 34-ок. Они прошли совсем немного, когда немцы накрыли их густым миномётным огнём. Это были не случайные мины, а систематический беспощадный огонь по площади. Видно, немцы опасаясь подхода свежих пехотных частей, Отсекали их от слепых и беззащитных перед фаустниками танков. Генерал и разведчик упали рядом. Потом перебежали в мелкую канаву, и разведчик толкнул в нее генерала, а сам навалился сверху и лежал, не шевелясь. И только когда, наконец, налет кончился, генерал понял, что разведчик мертв. Он встал и долго смотрел на окровавленный, иссеченный осколками ватник солдата. На его совсем недавно подстриженный затылок, все время машинально смахивая со своего лица кровь, стекающую с рассеченного лба. Потом глянул вперед. Там еще слышались выстрелы, рев танков, но опытное ухо уже ловило какой-то перелом. Он всмотрелся и понял, Колымасов ворвался на мост. «На берег, Катюша, на высокий берег, как круто, Песню заводила Про степного сизого орла Про того, которого любила Про того, которого любила